Голова восьмая. Смоченная водой прохладная ткань коснулась лица, обтерла лоб. Где-то над головой ворчливый женский голос выговаривал. «Иди, иди отсюда, старый! Нечего на девичьи сиськи пялиться. Знаю я, зачем ты тут торчишь!» «Да я же...» — пытался возразить ему сконфуженный мужской. «Иди, говорю!» Край жестяной кружки уткнулся в губы. Джинни открыла рот и в три глотка выхлебала всю кружку. Вода была восхитительно холодной и свежей. А потом открыла глаза. Очнулась. Расплылась в улыбке смутно знакомая женщина. «Вот и хорошо. Что с тобой случилось, девочка?» «Я...» Говорить было трудно, в горло словно репеёв напихали. Джинни попыталась сесть, и это действие отозвалось болью во всём теле. Особенно почему-то болели пальцы. «Не торопись!» Женщина отобрала у неё пустую кружку. «Ещё воды?» «Нет!» Девушка приподнялась и вцепилась в её запястье. «Пожалуйста, дайте постограф. Авария в горах. Нужно вызвать спасателей». «Какая авария? О чем ты, деточка?» «Обвал!» Взгляд упал на скатку из одежды рядом с кроватью. Дженни вскочила и пошатнулась от слабости. С губ невольно сорвался стон. Измученный организм мстил за запредельное усилие. но девушка только стиснула зубы и вцепилась в ткань опухшими пальцами, пытаясь распустить узел. «Нужно одеться, вызвать спасателей, вернуться к Рауму». «Деточка, с тобой всё в порядке», — опасливо поинтересовалась женщина, намекая отнюдь не на физическое состояние. «Ты головой случайно не стукалась?» «Нет», — прорычала Дженни. «Я не стукалась головой! Там, в горах, сейчас умирает мой друг! Вызовите помощь или хотя бы дайте мне постограф!» Остаток вечера и ночь слились в какую-то мутную мешанину. Остались в памяти калейдоскопом, набором ярких вспышек и темных провалов, заполненных мучительным ожиданием. Вот Дженни одевается. Вот находит хозяина мотеля и требует, чтобы он отправил под ее диктовку послание. Самой ей не удержать стилов, трясущихся и распухших после дикого бега пальцах. Вот запрыгивает в пузатый фургончик службы спасения. Коротко и отрывисто излагает ситуацию медикам, пока автомобиль ползёт вверх по горному серпантину. «Медленно, так невыносимо медленно». Время утекает сквозь пальцы. Дженни вязнет в нём, как муха в сладком сиропе. Если бы это могло помочь, она бы обернулась и помчалась рыжей волчицей впереди фургона. Вот фургон тормозит у перекрывшей дорогу груды камней. Мгновенный ужас, когда до Дженни запоздало доходит, что нужно как-то спуститься в каньон. И невыразимое облегчение, когда спасатели достают тросы и крепят их на краю обрыва, обеспечивая медикам комфортный спуск в люльки из веревок. Изломанное тело на берегу реки. Дженни срывается и бежит, выкрикивая его имя, падает на колени рядом. И сердце замирает, перестает биться при виде слабой улыбки на побелевших губах. Демон шепчет «Дженни-конфетка». А потом всё расплывается. Вот суетятся медики, что-то выкрикивают, вкалывают регенератор, обмениваются короткими фразами, сплошь из терминов, как будто на чужом языке. И Дженни по одной только озабоченной, но деловой интонации понимает, что дело худо, но не безнадёжно. «Они добрались, успели». «Всё с ним будет в порядке, раз уж дождался!» С усмешкой говорит немолодой врач Сильф и качает головой в изумлении. «Надо же, какие живучие твари!» А Дженни даже не может сказать ему, что демоны не твари, потому что плачет. «От облегчения, от пережитого ужаса и от того, что теперь всё будет хорошо!» Подъем носилок с привязанным телом на тросах уже в глубоких сумерках. Долгая дорога до ближайшего города, обескровленное лицо Раума и медик с невозмутимым видом, обрабатывающий перелом. Огни фонарей, распахнутые ворота окружного госпиталя и двери операционной, которые захлопываются прямо перед ее лицом. «Подождите здесь, девушка!» Последняя картинка. Дженни без сил опускается на стул. И темнота. Первым, что Раум увидел, когда очнулся, был потолок. Дощатый, в потёках белой краски, он откровенно озадачил демона. Ни в шее Димонор, ни тем более в его городской квартире на 17 этаже элитного небоскрёба в центре столицы подобного убожества быть не могло. Раум повернул голову, увидел дремлющую на стуле Дженнифер и резко вспомнил всё. Собственную дикую злость, когда он узнал, что рыжая обвела его вокруг пальца. Сутки за рулём в стремлении перехватить беглянку. Ночь в засаде. Он действительно умудрился обогнать сладкую парочку почти на шесть часов. Затмевающая разум ярость, когда он увидел свою Дженни-конфетку рядом с этим ничтожеством Маккензи и представил, чем они занимались прошлой ночью. Слова, сказанные под воздействием этой ярости, волна ответной тяжёлой ненависти от рыжей. А потом сразу обвал, падение, боль и осознание, что всё кончено. И её обещание. оно ведь не приснилось Рауму». «Дженни», — окликнул он. Собственный голос не понравился, слишком слабый, неуверенный. Девушка вздрогнула и открыла глаза. «Раум, ты очнулся! Я позову доктора». «Подожди». Но она уже убежала. Пришёл местный врач в сопровождении медсестры и пришлось отвечать на дурацкие вопросы о самочувствии и терпеть сканирующие чары. «Ну что же, у меня хорошие новости. Жить будете». «Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю, док», — скривился Раум. «Он, мать твою, демон, и если уж он не подох там, в каньоне, то понятно, что он будет жить». И не хуже, чем раньше. У демонов почти нет уязвимых точек. Даже оторванные конечности в теории могут прирасти обратно, если сразу после увечья обратиться к лекарю. Полное восстановление займет около месяца. Дерьмо. Потерять целый месяц из оставшихся двух? Тогда можно сразу писать отцу, чтобы занялся подготовкой к свадьбе. Ближайшие две недели вам показан постельный режим. Потом можно потихоньку вставать. Отлично, ещё и две недели на больничной койке. А побыстрее никак нельзя, док. Форсированное магическое лечение, например. Деньги не проблема, сами понимаете. Тот нахмурился, пожевал губу. Можно, но я не рекомендую. «ФМЛ — огромная нагрузка на организм». «А ваш и так ослаблен, господин Дефаркалонен. Вас буквально оттащили от края бездны, и это не фигура речи». «Ничего». Раум криво ухмыльнулся. «Я справлюсь». собиравшее оборудование медсестра покосилась на демона с упрёком. «Только что из могилы вытащили», как снова хочет туда залезть. «Ой, молодёжь!» От этой фамильярности Раум несколько охренел. Настолько, что даже не сразу нашёл достойный ответ. Никогда раньше служанки, медсёстры или прочие человеки из обслуги не осмеливались учить жизни будущего главу клана Дефаркалонен. «Провинция, дикие люди, что с них взять?» «Это моё дело». Наконец холодно ответил он, не желая впадать в откровенное хамство. Все же эта тетка была в числе тех, кто спас его жизнь, а демон умел ценить такие вещи. Доктор все равно хмурился. Идея Раума ему определенно была не по душе. «Вы знаете, что форсированное лечение накладывает ряд ограничений на образ жизни». Чары истощают регенеративный запас организма. Поэтому в течение года вам категорически противопоказаны дуэли и травмы. Считайте, что на год ваши возможности по самоисцелению будут приближены к человеческим. Кроме того, не рекомендуется подвергаться воздействию стационарных магических полей или слишком активно расходовать магический резерв. При нарушении вам грозит слабость, потеря сознания, изнурение и даже энергетическая дистрофия. В зависимости от силы воздействия. Демон фыркнул. «Я это переживу, док. Главное, как можно скорее поставьте меня на ноги. И еще позовите Дженни, девушку, которая здесь сидела». «Думаю, её и звать не нужно». Врач улыбнулся и открыл дверь. С кровати Раума отлично было видно, как рыжая ойкнула и отскочила, потирая лоб. «Госпожа Маккензи!» Он погрозил пальцем. «Разве родители не учили вас, что приличные леди не подслушивают?» «Извините», — выдавила девушка и бочком юркнула в палату. Целитель, повинуясь требовательному взгляду пациента, вышел. Медсестра последовала было за ним, но задержалась в дверях, чтобы подмигнуть Рауму. «Она провела у вашей постели три дня», — театрально громким шепотом сказала женщина, указывая на Дженни. «И мы еле уговорили девочку уйти ночевать в гостиницу. Вы счастливчик, молодой человек». Раум открыл было рот, чтобы одёрнуть зарвавшуюся тётку, но перевёл взгляд на дженни и почему-то сказал «Я знаю». Девушка выглядела измученной, под глазами залегли тени, лицо осунулось, а под халатом виднелось то самое дешёвое серое платье, в котором она садилась в его машину. Трое суток и вечность назад. Дверь за медиками наконец закрылась, оставляя демона наедине с его волчицей. И он, никогда не страдавший стеснительностью, вдруг понял, что не знает, с чего начать этот разговор. Разве что сказать ей, какая она красивая. Несмотря на следы усталости на лице и растрёпанную бронзу волос, красивей женщины он не встречал. Она шагнула к постели. «Как ты?» «Как парень, который только что возвратился из турпоездки на тот свет». Он вернул ей улыбку, такую же робкую и неуверенную, какая замерла на её губах. И подумал, что понятия не имеет, как теперь с Дженни общаться. Теперь, когда признал, насколько она важна... Важнее всех вещей в этом мире. Теперь, когда он должен ей свою жизнь, а это не тот долг, о котором демон способен забыть. Не делать же вид, что ничего не произошло. А ты, детка, хреново выглядишь. Да нормально. Она растерянно пожала плечами, словно не задумывалась о своём самочувствии до того момента, пока он не спросил: "Подойди". Она пристроилась на краешке кровати. Раум поднял руку и коснулся её щеки. И Дженни замерла, глядя на него широко распахнутыми зелёными глазищами. На белой коже отчётливо выделялись веснушки. вызывая дурацкую нежность и желание перецеловать каждую. «Спасибо», — тихо и очень серьёзно сказал он. «И прости». «Это я уже слышала». Она слабо улыбнулась и накрыла его ладонь своей, прижимая к щеке. Тёплые всполохи облегчения и нежности затопили палату. «Когда?» «А, точно. Он говорил ей что-то такое, там, в каньоне, балансируя в полушаге от багровой огненной реки. Он много чего тогда нёс, ошалев от болевого шока и призрака скорой смерти. «И что ты тогда ответила?» «Я не помню». «Простила?» Девушка пожала плечами и смущенно улыбнулась. я тоже не помню весь тот день урывками беспомощно сказала она но ты не злишься нет теперь в ее ауре зазвучали нотки вины и страха но раум я тоже виновата конечно виновата ты сбежала от меня смаккензи полушутливо заметил он. Ответом стала короткая вспышка раздражения. «Нет, этот обвал! Я почти уверена, что это я его вызвала!» Выпалила Дженни и зажмурилась. «Э-э-э...» понимаешь я на тебя ужасно разозлилась, просто нечеловечески!» Торопливо заговорила рыжая. «И очень захотела, чтобы с тобой случилось что-нибудь... «Плохое! Но я не хотела аварии!» Она распахнула глаза и жалобно заглянула в его лицо. «Это просто эмоции!» «Детка, что ты несёшь?» Раум посмотрел на неё со снисходительной лаской. «Вот ведь дурочка, чего надумала!» «Может, ты у нас маг-стихийник со специализацией на Земле седьмого года обучения?» а я и не в курсе. Нет. И не помню, чтобы ты чертила гексограмму в машине или читала призыв к элементалям. Понимаешь? Что? Всё-таки чертила, а я не заметил. <связь> да нет же! Она покраснела и разозлилась, но это было лучше, чем виноватый собачий взгляд. Просто эти горы... Они как будто разговаривают со мной. Детка, с такими заявлениями лучше к мозгоправу. Я говорю серьёзно. Я тоже. Ладно, ладно. Он вскинул руки, прекращая глупый спор. Даже если этот обвал случился по твоей вине, я не сержусь. Признаю честно, я вёл себя как полный ублюдок. так что ты всё правильно сделала. Опять же, насколько я помню, то ты потом вытащила мою задницу из мантикоры. Было? Было. А ещё ты мне кое-что обещала. Медленно произнёс Раум, не отрывая взгляда от её губ. Было. Он бы понял. Пожелай она пойти на попятный и не стал бы настаивать. Он и так был ей кругом должен. И уже твердо решил, что никогда больше не будет ее принуждать. Ни к чему. Ни силой, ни хитростью. Дженни не заслуживает этого. «Было», — тихо сказала девушка. На девичьих щеках вспыхнул слабый румянец. и я не отказываюсь от своего слова, только «Раум, пожалуйста, мне очень нужно к шаману. Я хочу снять печать». После этих слов он отчего-то почувствовал себя настоящим подонком. Какое поскудное ощущение словами не передать. Нельзя было запрещать ей эту поездку. Как бы он не хотел владеть рыжей целиком и безраздельно, семья важна для неё. Лишать девчонку клана неправильно и просто подло. «Конечно, Дженни-конфетка. Но если это терпит хотя бы пару дней, подожди. Я хочу сам отвезти тебя».